Глава 4. Реально ли потеряться в мегаполисе, где ходит общественный транспорт, по улицам снуют люди, а в каждой кофейне раздаётся бесплатный Wi-Fi? Самерни когда над этим не задумывалась, а стоило бы. Но рассуждения не были её сильной стороной. И опять же, закон Мёрфи никто не отменял. Сэм иногда казалось, что этому закону подчинена большая часть её жизни. Квартал Temple, город в городе, обитель юристов, некогда пристанище тамплиеров. Последние в XII веке воздвигли церковь Temple Church, вишенку на торте квартала. Но и без неё здесь есть на что посмотреть: красивые здания, аккуратные улицы, дворики и небольшие сады. Закрытый квартал с воротами, которые запираются вечером, когда работники арендуемых офисов расходятся по домам. Что могло случиться на экскурсии с дружной группой туристов и гидом? Ничего, до тех пор, пока Сэм не засмотрелась на окружающее ее великолепие и не отстала от группы. И это было только начало. А дальше вся эта неприятная ситуация стала расти, как снежный ком. Бросившись на поиски гида, Сэм сделала несколько неудачных поворотов и совсем перестала ориентироваться в лабиринтах одинаковых улиц. Но и тогда ещё можно было спасти положение: найти в интернете карту, расписание автобусов, да на крайний случай спросить у прохожих. Но нет. Сэм Макферсон решила не тратить время на глупости, запрыгнула в красный двухъярусный автобус. И понадеялась, что он доставит её к знакомым местам. Автобус подвёл. К тому времени, когда Смер это поняла, она уже была неизвестно где. Пейзаж за окном представлял из себя унылую картину. Вдоль улицы тянулись одинаковые кирпичные трёхэтажки с разными торговыми точками на первых этажах. Витрины зазывали в магазины одежды, фотостудию, стоматологию. Снова одежда, одежда со скидкой, обмен валют, выпечка, цветы. Ни в один из этих магазинов заглянуть не тянуло. Сам вышла из автобуса и поёжилась от порыва холодного ветра. Зима, в принципе, не особо располагала к экскурсиям, а уж тем более к тому, чтобы потеряться в огромном городе. Светлая мысль посетила светлую голову СМР. Она села на скамейку под прозрачным навесом остановки, достала мобильный, чтобы наконец определить свое местонахождение. Но и тут ее ждало разочарование. На экране моргала всего 8 процентов заряда батареи. Эконом режим отключил интернет, приглушил подсветку и разрешал пользователю только звонить. И вот сейчас Сэм начала одолевать паника. Она не знала, где находится, не знала, как выбраться, а уже через полчаса ей нужно быть в Вестминстере и забирать трое. Как бы сам не было неприятно, но выход оставался один. Она тяжело вздохнула и нажала на кнопку вызова. Гудки уже начали раздражать, когда с той стороны всё-таки донёсся бесстрастный голос. Мисс Макферсон, не сейчас. Ну, конечно, не сейчас. Конечно, он занят, и, конечно, ей влетит. Но это будет потом, а пока мистер Риндом, я, кажется, заблудилась. Выпалив это, Сэм сильно зажмурилась и стала ждать. Долго, мучительно. "Вы что?" наконец спросил Герцк после паузы. Кажется, Сэм смогла его удивить. Удивить человека, который ничему не удивляется. Можно поставить себе галочку в блокнотик с жизненными целями, если бы такой имелся. Я я была на экскурсии, проговорила она, запинаясь. Я отстала. Мы были в храме, и как-то так вышло, я упустила группу. И сейчас не знаю, где нахожусь, а телефон скоро разрядится. Снова пауза. Никто не умеет молчать так красноречиво, как это делает Уиндом. Вы же сказали, что отстали от группы в темпе, констатировал он. Угу, выдывило Сэм, а потом села в автобус и поехала, кажется, не в ту сторону. Как долго вы ехали? Достаточно и не поняли, что едете не туда? Сам молчала. Она не знала, что ответить на этот логичный вопрос. Перед глазами стояла чёткая картина того, Как мистер Уиндом снимает очки и зажимает пальцами переносицу. Сэм готова была спорить на недельный заработок, что именно это он сейчас и проделывал. Где вы сейчас? наконец спросил спокойный голос. Не знаю. Это я понял. Прочитайте указатели, название остановки, название улицы. Сэмр встала со скамейки и подошла к столбу с красным значком остановки. Вашингтон-роуд прочла Анна. Здесь много второсортных бутиков и других торговых объектов. Я приеду, сказал Герцек. Очень вас прошу, сидите на одном месте. Можно мне сходить купить кофе? Нет. Оставался ещё один нерешённый вопрос. Сам набрала побольше воздуха и снова зажмурилась. Мистер Уиндом, трой в школе, я ведь не успею его забрать. Я помню о своём сыне Мисс Макферсон. Садитесь и ждите. С этими словами в трубке наступила тишина. Сэмэр тяжело вздохнула и рухнула на скамейку. У неё оставалось немного времени, чтобы приготовиться отражать от себя ледяной взгляд очень светлых глаз. Прошло не меньше часа, прежде чем Гарретт добрался до Нью-Эймса, в котором и находилась остановка Вашингтон-Роуд. Первым делом он забрал Троя и доставил его домой с указанием никому не открывать дверь. И только потом поехал на поиски экономки. Эта девица сорвала Гарретту встречу. Ему пришлось прервать клиента на середине монолога и, принеся массу извинений, быстро уйти. Объяснять Рет ничего не стал, понадеявшись на секретаря. Невероятно сложно объяснить кому-то, что главе крупной компании необходимо ехать искать свою взбалмошную экономинку, которая отстала от экскурсии и уехала в противоположную сторону от дома. Чем больше Рет об этом думал, тем больше закипал. Он не мог смотреть спокойно на эту ситуацию. Она не поддавалась трезвой логике. Чёрная Volvo свернула влево, и перед глазами Гаррета возникла та самая остановка. Девушка сидела на скамейке, спрятав руки в карманы серого пальто. Она стучала по тротуарной плитке носком зимнего ботинка. Рядом на лавочке стоял картонный лоток с двумя стаканчиками. Сэмэр Макферсон не смотрела на дорогу. Платиновая голова была опущена, взгляд впился в ноги. Гаррет медленно остановил машину возле тротуара и приоткрыл дверцу, перегнувшись через коробку передач. Девушка вскинула голову, тот же подпрыгнула со скамейки, подхватила картонный подстаканник. Обойдя прозрачную стену и нырнув на переднее сиденье, она захлопнула дверцу и протянула рэту картонку. Рука её подрагивала. "Возьмите", проговорила она. "Ещё не остыл. Я недавно купила." Город бросил внимательный взгляд на её розовые щёки, кончики ушей и нос. Надросши руки усилил обогрев салона. В лицо пахнуло потоком тёплого воздуха. Экономка глубоко вдохнула и на секунду прикрыла глаза. "Я говорил вам сидеть на месте", констатировал Рэд, вынимая из подставки один из стаканчиков. На нём было написано "Герцек". "Да". Выдавила СМР всё ещё вздрагивая. Но вас всё не было, и я зашла погреться. Тёмная бровь немного дёрнулась. Это упрёк мисс Макферсон. Нет, что вы, запротестовала она, вытаскивая свой стаканчик с надписью Сэм. Взглянув на чёрные буквы, она застыла. Медленно, стараясь не двигаться, СМР перевела взгляд на стаканчик в руке анимателя. Подписать их было ее идеей, чтобы не перепутать ее латте и его американо. Вот только чем она думала, выводя слово герцог. Взгляд Сэм переместился с надписи на лицо мужчины и наткнулся прямо на непроницаемые глаза. Ей вдруг очень захотелось оказаться где-то очень далеко, например, в Австралии. Это было бы лучше, чем находиться рядом с ним. Вы правда думаете, что я не в курсе, как меня называют? холодно спросил мистер Уиндом. Сам вжалась в сиденье, стараясь стать невидимкой. Нет, пискнула она, не осознавая до конца, что же всё-таки означает её ответ. Уиндом сделал глоток, поставил стаканчик в подстаканник и наконец нажал на газ. Вольва сдвинулась с места. В салоне повисла тишина. Оправившись от своего очередного провала, Сэм вздохнула и решилась задать мочивший её вопрос. "Я вас очень побеспокоила, да? Вы сорвали мне важную встречу". Отрезал Луиндом. "Простите", только и смогла сказать Сэм. Продолжение беседы не представлялось возможным. Так они и ехали, молча. Гаррет старательно душил в себе раздражение. Он уговаривал себя, что такая ситуация могла произойти с каждым, но здравый смысл упрямо твердил, что это не так. Не с каждым, только с самой бестолковой девицей в Лондоне. Оказавшись дома, Сама постаралась тут же исчезнуть из поля зрения герцога. Она чувствовала себя маленькой, глупой девчонкой, которую вот-вот накажут и посадят под замок. Мистер Уиндам ничего не говорил, но одного его взгляда было достаточно, чтобы по спине побежал холодок. Самир закрылась в кухне и с невиданным ранее энтузиазмом стала готовить ужин. Но всё падало из рук, рассыпалось и разливалось. Нужно как-то загладить вину, показать, что она не безнадёжная тупица. Мнение этого ледяного человека стало почему-то очень важно для неё. В конце концов, сам вытерла руки, собралась с мыслями и вышла. Меньшее, что она может сделать это извиниться. Нормально извиниться, не так, как в машине. Подойдя к гостиной, Сэм услышала преувеличенно спокойный голос и замерла. не сделав несколько последних шагов. Не приезжай, сказал Уиндом. Он ребёнок Линци. Твоё непостоянство влияет на него хуже, чем ты себе представляешь. Нет, а теперь послушай меня. Ты свой выбор сделала, но ну, так и продолжай его придерживаться. Я предлагал тебе массу вариантов, ты отказалась. А теперь я не позволю разрушать твою психику. После этого стало тихо. Сэм стояла на месте и боялась дышать. Она уже хотела развернуться и скрыться в своём кухонном царстве, когда её позвали. Вы что-то хотели, мисс Макферсон? Гарр уже некоторое время чувствовал чьё-то присутствие. Это не мог быть Трой. Из его комнаты доносились звуки компьютерной игры. Оставался только один вариант. Экономка сделала пару шагов Я остановилась в арочном проёме, переступая с ноги на ногу. Для одного дня Реттос сбытком хватило её общества. Я хотела попросить прощения, тихо сказала Сэмэр, глядя себе под ногти. Вы уже извинялись, реже чем обычно проговорил Гаррет. От такой несвойственной ему интонации девушка поёжилась. Да, но я хотела как-то объяснить. Не стоит, мисс Макферсон. Да, кивнула она. Наверное, ситуация глупая. Я не хотела доставлять вам столько неприятностей и чувствую себя ужасно. Она замолчала и оторвала взгляд от пола. Светло-серые глаза безучастно смотрели на неё. Герцк не торопился как-то успокоить её совесть. Ещё, продолжала Сэм, мне стоит извиниться, но, в общем, За то, что вы подслушали не касающийся вас разговор, холодно осведомился он. Да, этого я тоже не хотела. Сегодня я как-то особенно вас раздражаю. Длинные пальцы мужчины постучали по подлокотникам кресла, а потом сложились домиком. Это всё? Сам только молча кивнула. Голос изменил ей. Я жду свой ужин, мисс Макферсон. Постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы за него вам не пришлось извиняться. Она тихо удалилась. Линц се просила разрешения видеться с сыном. По опыту Гаррет знал, что это минутный порыв, и скорее всего, бывшей жене что-то нужно. Раньше она периодически вихрем врывалась в их жизнь, рощила только что отстроенные постройки и уносилась прочь. Рэт не знал, что происходит в её новой семье. Но в моменты этих набегов дела очевидно шли плохо. Когда всё было хорошо, она не звонила. Гард сожалел, что не подумал выйти на балкон или скрыться в своей спальне. Этот разговор не предназначался для посторонних ушей. Рад был зол на себя за глупость и на экономку, которая так не к стати решила выйти из укрытия. Сейчас же на кухне было неправдоподобно тихо. Скорее всего, он слишком сильно надавил на девицу. Раз не слышно даже гэльской речи. Но это и к лучшему. Среда было достаточно на сегодня. Ещё одно столкновение, он не выдержит. Если сам Макферсон в этот вечер снова попадётся ему на глаза, он будет близок к тому, чтобы её уволить. Сэмэр сидела на столе с закрытыми глазами. Ей хотелось биться головой о стену. Но проделать брешь в герцогских апартаментах было непозволительной роскошью. Она его понимала, и от этого было только хуже. Сэм даже не могла позволить себе обидеться, потому что Уиндом был прав. Он обошелся с ней справедливо, но лучше бы он орал и бил статуэтки. Эти его холодность и безразличие были способны просто раздавить человека.